перегрызли проходящий через перекрытие агентства телефонный капель, после чего этаж надолго оккупировали работники санэпидемстанции. «Ах да!» – спохватился мочалка, перекрывая воплем сигнализацию. «Согласно устной договоренности. Точка. Отправь сегодня». Василиса покорно выдернула лист из машинки. Вначале она негодовала, когда мочалка выбрасывала подобные финты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 «Ладно», — легко сдался Кудесников, поднимаясь на ноги и подтягиваясь. «Придется поискать более сговорчивую рыбку». «Более глупую», — подсказала Василиса. «Мне нравятся умные и фигуристые, такие, как ты», — отозвался он, нависая над стулом. Василиса, которая была хоть и умной, но довольно тощей девушкой, из-под лоб посмотрела на него. Шуток по поводу своей внешности она не одобряла». У Василиса было худенькое лицо, большой охотно улыбающийся рот, слегка взёрнутый носик, осыпанный щепоткой веснушек, и яркие серые глаза. Короткие волосы глубокого каштанового цвета отчаянно вились. Уходя, Арсений пощекотал ее пальцем под подбородком и напоследок получил по рукам. На следующее утро Василиса обнаружила, что дверь в кабинет частного сыщика приоткрыта,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 Хирург, в залихватке сдвинутый на дно ухо зеленой шапочке, завез каталку в кабинет, задрал на Василисе кофточку и принялся осмазывать ее живот какой-то вонючей субстанцией. Василиса завопила. Хирург улыбнулся и подмигнул ей. — Кстати, — спохватился он, — куда делся студент? — Какой студент? — Ну, нам сказали, что вы собирались совершить самоубийство. К вам направили студента-психолога.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 Или передумали в последний момент? — Я не самоубийца. За мной бандиты гнались, — сказала Василиса, — с пистолетом. — Ага! — обрадовался врач. — Бандиты! Новая фантазерка госпожа Мочалкина. — Мочалкина? И этот туда же? — Значит, бандиты уже здесь, — сполошилась Василиса. — Смываться нужно именно сейчас. В этом случае они никогда меня не обнаружат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 и завидев дверь, Василиса побежала. Цоканье стало нервным и даже лихорадочным. Бандиты тут же повернули голову в ее сторону и, не сговариваясь, бросились следом. Тут уж Василиса припустила во все лопатки. Переходы в больнице были ужасно путанными, и никто не гарантировал, что, свернув в очередной раз, не попадешь в тупик. Немудрство и лукаво она нырнула в ближайшую дверь, на которой было написано Узи.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 Это могло быть что угодно. Министерство по реконструкции и восстановлению автомагистрали или еще какая-нибудь белиберда. Заказчицей Кудесникова была жена одного из руководителей министерства по фамилии Солянкина. Она была уверена, что у мужа есть любовница и поручила Арсению добыть доказательства его преступной внебрачной связи. Кудесников доказательства добыл, причем с риском для жизни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 «Куда ты дела фотоплёнку?» – завопил Кудесников, не обнаружив своей собственности. «Так это была твоя фотоплёнка? Я её проявила! Не дёргайся! Вот, здесь и плёнка, и даже фотографии!» «Василиса, я твой должник!» «Ещё бы! Ты мне должен за проявку печать и за моральные издержки. Из-за тебя я сегодня каталась по водосточной трубе. Посмотри сюда!»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 «А что я должна знать?» — насторожилась та. «В твоем офисе засада. Там сидят люди в шапках с дырками для глаз и ждут мочалка». «Мочалка? Он что-то натворил?» Твой шеф оказался крупным аферистом. Снимал на подставную фирму склад, затем принимал товар на ответственное хранение. С вечера набирал на миллионы рублей, а утром смывался вместе со всем добром. Его искали почти полгода и, представь себе, нашли».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 Я не буду действовать в тёмную, даже если ты меня озолотишь. «Хорошо. Я расскажу тебе всё, что знаю. Но только сначала сдадим госпоже Соленкиной работу».